Глава двенадцатая. Природа не терпит пустоты. Илья Шахворостов сказал, «Плюнь на все, береги свое здоровье». Сказать легко, а как это сделать? И даже не сделать, а только повернуть свои мысли на этакий лад. Илья еще прибавил, «Не понимаю, чего тебе надо?» На собрании сошло, как с гуся вода. Так оно и должно было получиться. «На полсотни ты пострадал? Сам виноват. От собственной же глупости». «Ну уж, если хочешь, так и эту полсотню возьму на себя, по-дружески. Так, как и ты меня, выручаешь всегда». Нашел тоже, чем поднять настроение, будто бы я какой-нибудь липцов, и деньги для меня дороже всего. Фигурнов тот иначе понял. «Знаешь, ты себя не приневоливай. Жди, пока грусть сама испарится. Душа у человека, она насилие не любит. Она сама себе, когда нужно, место находит». «Это я-то...» «Костя Барбин должен ходить и прислушиваться, где и что делает у меня душа, и ждать, когда что-то там испарится». Тумарк Маркин так просто принес шахматную доску, расставил фигуры и снял одного своего коня. «Давай поиграем, Костя». «Я вам, кажется, уже говорил, что в шахматы я играть не умею и не люблю. Но все же разбираюсь, какая фигура что значит?» Спрашиваю у Марка. «А ты знаешь...» что я, даже не глядя на доску, победить тебя могу. Ты зачем лошадку снял?» Тумарк туда и сюда вроде. «Да я это нечаянно». А мне понятно. Хотел человек пятачок подать на бедность. Вася Тетерев подходил несколько раз. «Барбин, а что, если тебя ввести в состав редколлегии стенной газеты? Я думаю, тебя это очень поднимет». Он и забыл вовсе, как меня однажды еще на Лермонтове... Выбирали уже вредколлегию, и как тогда я ничего в ней не делал. В общем, на теплоходе все помаленьку, и каждый по-своему, судьбой моей и настроением моим интересовались, и всяк давал свои советы. Но все они вместе сложенные, пользы не давали никакой. Только на кухне Лида теперь лила мне все время в кашу тройную порцию масла. И от этого, надо думать, польза была. Короче говоря, все как-то старались меня наполнить, а я, сам не знаю почему, оставался пустой. Нес вахту, делал все, что полагается вахтенным, а чувство было такое бездельничаю. Для моей ли это силы раз в день шваброй по палубе покрутить или трапы сбросить, а выгрузка не на каждой пристани. Очень люблю я смотреть на реку, на берега, но тут пошли такие прямые и похожие друг на друга плесы, что разве только один Иван Демьяныч и мог бы различить их, не заглядывая в Лоцию. И потому мне даже Енисей казался скучноватым, не таким, как всегда. Протомился я до самого Туруханска. Город маленький, старый, деревянный, и рассказать о нем нечего. Разве только то, что жили здесь в ссылке Яков Михайлович Свердлов и Суренс Пандарян, и в их домиках теперь устроены музеи куда обязательно заходят все проезжающие. Я каждый раз захожу. Посмотришь на стены, на фотографии, на вещи, и сразу представишь старое царское время, как мужественно люди боролись с самодержавием. Вот и теперь поднялся я на берег, постоял с народом в музеях, послушал, что рассказывает экскурсовод. Хотя я не в первый раз слышу, но все равно интересно. А потом побродил по улицам, и, между прочим, зашел в аптеку купить зубную щетку. С этого и началось. В аптеке последнюю щеточку кому-то продали, как раз передо мной. Сказали, есть в промтоварном магазине. Но магазин закрыли у меня под самым носом на обеденный перерыв. Тогда я на базаре купил кедровых орехов. Попробовал вкусные. Набил ими оба кармана в шароварах, иду щелкаю. Но представьте, все до единого орешка... Теперь попадаются только гнилые. Во рту стала мерзость такая, что хоть на новый язык заменяй. И я вернулся снова на базар, купил маленький стаканчик свежего жидкого меда, чтобы пересилить во рту ореховую гниль. Поднес к губам и, не знаю как, опрокинул себе на тельняшку. А стаканчик выпал из рук, ударился о камень и разлетелся в дребезги. «Торговка в крик! Плати матрос убытки!» что ж, справедливо. Пожалуйста. И хотя, извиняюсь, все пузо у меня мокрое, липкое, я руку в карман, чтобы за из разбитый стакан заодно рассчитаться. Но карман до отказа набит орехами, а все деньги у меня лежат где-то там, под орехами. И в это именно время родина дает второй гудок. Я выгребаю орехи на прилавок, а они облепили мне пальцы, никак стряхнуть не могу. Торговка сердится, Вокруг смеются: Мимо бежит длинномухин: Цап меня за тельняшку, айда скорее! И тоже вскрикнул, перепугался липкого Барбин, что с тобой? А дальше просто не поверите. Выдумываю, вы скажете, сюжет для комедии в кино. Сколько раз бывало, выходил я на берег в Туруханске, но никогда не видел там милиционера. А тут, точненько, как в кино, заверещал над ухом его свисток. Начни объяснение. Скоро никак не отвяжешься, а третий гудок вот-вот прогудит, да теплохода же, не так-то близко. И приударили мы с длинномухиным во всю прыть. Ну, сами понимаете, что тут поднялось? Тетки-торговки вопят, милиционер свистит, мальчишки тоже, собаки, а в их на каждый двор по пятаку. Собаки лают, доски на высоких тротуарах под ногами, как барабаны, гудят. Длинномухин легкий, вырвался вперед, но дядя какой-то с мотком веревки на плече понял, видимо, так, что длинный парень меня обокрал, а я его догнать не могу, и запустил вслед Длинномухину свою веревку. Тот ногами запутался в ней, ну, юзом, понятно, с разгону, так и шаркнул с тротуара в канаву, а там жидкая грязь. Комедия на этом кончилась, смешного больше ничего не было, началась драма. Вернулись мы на теплоход оба в грязной одежде, длинномухин еще и с поцарапанным лицом. А за то, что вбежали мы по трапу в самый последний момент, когда конец у него висел уже в воздухе, Владимир Петрович сверху в рупор назвал нас довольно-таки выразительно. Шахворостов зато сказал с удовольствием. «Ну вот, и не один я так делаю». «Обо всем этом я рассказал вам потому, что после этого сразу мое томление — как пробку из бутылки шампанского вышибла. Перетряхнула, и пришла хорошая веселость, совсем не такая, какую все эти дни я на себя силой натягивал. Пустота заполнилась превосходнейшим настроением. А ведь могла бы вместо него и дрянь заползти. По закону-то физики природа не терпит пустоты, и ей все равно, чем ее человек заполнит. Скинул я залитую медом тельняшку, пошел в умывальник. Там на полочке лежит кем-то забытая мыльница. Еще утром бы я поглядел на нее скучно, да так и оставил бы. А тут взял, привязал к крану на ниточку и еще записку прикрепил. «Ау, где мой хозяин?» Мне очень хотелось, чтобы еще кто-нибудь посмеялся. Вы, наверное, умеете делать бумажных чертиков, в которых подуешь, и они подымут свои рога. Дети страшно бывают рады, когда для них неожиданно изобразишь из листа бумаги такое чудо. Или очень простой фокус. На глазах у всех втереть себе у локтя в кожу голой руки копейку, а потом выщипнуть ее у вас, допустим, из носу. От этого не только дети, но и взрослые смеются, особенно девушки. И я пошел на корму теплохода, где всегда бывает больше всего детворы и вообще скучающих людей, и показал им не только эти, Но еще другие веселые штуки. Вроде того, как из носового платка можно десять различных предметов сделать. Тут меня за этим занятием и застал знакомец мой, седой инженер из экспедиции Иван Андреевич. А! -а вон это кто, говорит. Черной магией здесь занимается. Впрочем, я тоже могу. Сцепил плотно кисти рук и протягивает какой-то девчоночке. Ну-ка, шустрая, сосчитай! «Сколько у меня пальцев?» Та проверила «девять». «Еще раз и еще раз. Все равно девять». «Дедушка, ты калека?» Разнял руки Иван Андреевич, показывает. Все до единого пальца на месте. «Ага, что? Вот и я, оказывается, фокусник». Долго смешил малышей, потом стал уже и отмахиваться. «Хватит, хватит!» Мимо нас Шура прошла, на минутку остановилась, поулыбалась и я не понял, кому это, мне или Ивану Андреевичу. В этот момент мы с ним рядом стояли, а смешил детишек он один. Шура тут даже слова не выговорила и никакого мне знака не сделала. Пошла себе дальше спокойненько. Но если бы не Иван Андреевич, я бы за ней пошел. Зачем, не знаю, просто поговорить. Приятно, весело. Не все же мне с детишками забавляться. Но оставить одного Ивана Андреевича мне показалось неловко. Он все время со мной переговаривался. И я только глазами проводил Шуру. А Иван Андреевич своими глазами проводил мои глаза. После этого с ребятами мы повеселились недолго. Иван Андреевич позвал меня. «Зайдем-ка, парень, в каюту. Устал я. Помоги». Не знаю, почему Иван Андреевич сказал «помоги». Он шагал твердо сам, без всякой моей помощи. Зашли. Первый класс, конечно. Каюта одноместная. Вся койка и столик бумагами завалены. Готовальня раскрытая, светлой сталью циркули и рейсфедры поблескивают. К стене привалены мешки брезентовые, синий поношенный комбинезон поверх них лежит. В общем, сразу почувствовал я, каждый вершок в этой каюте мыслью думой большой» пропитан. Любой предмет, такой же труженик, как и сам хозяин. Я понял тут, позвал он не зря и я вам сейчас вперед уже объясню. Весь этот наш разговор я потом записал прямо от слова до слова, потому что, когда меняешь в чужой речи слова, вроде и сам тот человек другим становится, а Ивана Андреевича ни на какого другого я переменить бы не смог. Посадил он меня к окну, на постели сдвинул в бок свои бумаги, полуприлег на подушку, затолкал ее себе под мышку. Туруханск, виден совсем уже вдалеке. Серые деревянные домики на зеленом берегу и полосатая колбаса мотается над аэропортом. Где-то за рекой Нижней Тунгуской столбом дым стоит. Опять горит, пылает тайга. С аэродрома сорвался, полетел в небе, маленький, как мошка, по два. Наверное, в патрульный полет выяснять, широко ли разлился лесной пожар. Погасить его без дождя — Все равно вряд ли погасишь, нечем и некому. Проезжих дорог в этой глухомане нету, а самолетов только парашютистов можно там выбросить. А много ли выбросишь? И что они сделают среди болот и гор, если пожар разойдется на 20-30 километров, а то и на всю сотню? Смотрит Иван Андреевич на этот дым. Видать, очень он любит тайгу, и больно ему, что так сильно горит она, бедная. Ну вот и опять наблюдаем варварство двадцатого века. Когда же все люди в Сибири это поймут, когда научатся беречь от огня леса народное достояние? Ведь не сама же тайга вспыхивает, чьи-то руки в спички зажигают сперва. Разгильдяйские равнодушные руки. Что тайга? Она мол здесь несчитанная. Гори сколько хочешь, никогда вся не выгорит. Да сел попрямее. Тронул седые подстриженные усы. «А я ведь, парень в Туруханские, проводил Николая Петровича. Пожалуй, как раз куда-то туда ему нужно лететь. Ну, пусть сверху посмотрит своими глазами. Тогда, может быть, жалости в нем шевельнется. Эх, Николай Петрович, покорить, победить, заставить отступить тайгу. Будто она враг злейший. Зачем ее побеждать, если на человека она и не нападала? Зачем оттеснять ее?» когда на правах самого близкого друга она рядом с людьми быть должна. Ну, это мой конек, парень, ты это можешь не слушать. Впрочем, слушай, ты ведь тоже любишь лес, любишь природу. Защищай их всеми мерами, даже при случае с кулаками. Как тебя звать? Хочется мне покрепче с тобой познакомиться. Барбин, Костя. Хорошее имя. Он придвинулся поближе к окну, помахал рукой. — Ну, счастливого тебе пути на крыльях, Николай Петрович. Когда теперь снова встретимся? — А я думал, Иван Андреевич, вы с ним из одной экспедиции. — Правильно, экспедиция у нас одна, а отряды разные, и задачи у каждого тоже свои. Мне вот в Игарке обязательно нужно остановиться, побывать на мерзлотной станции, а потом поеду почти до самого океана, словом, до того места, где практически кончается вовсе течение реки. На мерзлотке-то, говорю, интересно. Я спускался в шахту. Так там в глубине вся почва, как бурундук полосатая. Пластик глины, пластик льда. И так, говорят, хоть на сто метров врубайся в землю, то же самое будет. А в шахте у начальника мерзлотки лежит хранится свиной окорок. Может, тысячу лет пролежать. Мамонтов же выкапывали целехонькими, и котлеты потом из них делали. — Ну вот, — протянул Иван Андреевич. Тот и взрослый парень совсем, а то ребенок, смешал свои толковые наблюдения со всяческой чепухой. Котлеты из мамонтов. Это кости тебе наболтали, а ты и поверил. Ну что ж, если Александр Михайлович тот свиной окорок еще не скушал, тысячу лет лежать ему не дадим. Зажарить попросим. Но мне от Александра Михайловича нужно кое-что поважнее. У него есть интересные данные о поведении вечной мерзлоты вблизи больших водоемов. Придется ведь нам со временем строить плотину в далеких низовьях Аби, а может быть и Енисея. Как там поведет себя мерзлота? А чего ее спрашивать-то, мерзлоту, говорю? Поставит человек плотину, и будет она стоять, насыпать потолще, камней побольше в нее навалить, спаять бетоном. Теперь-то это уже дело плевое. Смотри-ка ты, плевое, вот не думал я. И кажется мне, что Иван Андреевич просто подразнивает. Видит, какое резвое у меня настроение, и хочется ему весело поболтать, посмеяться над хвастливым парнем. Но я совсем перед ним не хвастаюсь, я чувствую, как играет сейчас силой, большой силой у меня каждая жилка, и переношу эту силу на весь наш народ. Но подумайте сами, если нужно, если захотеть, почему не построить? Я не говорю, Иван Андреевич, что очень быстро поставить, а вообще... «А вообще, там можно плотину построить?» «Можно». «Силы хватит?» «Хватит». Вынул тихонько Иван Андреевич из готовальни блестящий циркуль и начал им на листке бумаги круги выписывать. Не как чертеж, а просто, знаете, такая бывает привычка — в разговоре чем-нибудь свои руки занять. «Да, силы, допустим, построить такую плотину действительно хватит. Ну а как ты думаешь, Костя?» если вас двигнуть плотину на вечной мерзлоте. Ты сам сказал, хоть на сто метров врубайся в землю, то же самое будет. Разольется огромное море воды, хотя и холодной, но все-таки теплее, чем мерзлота. И будет эта вода помаленьку, год за годом, греть дно у нового моря. Как ты думаешь, не растает тогда мерзлота под плотиной? Не прососет где-нибудь в глубине мерзлоту теплой водой? И не рухнет тогда по недомыслию инженеров, плотина, которую у народа сил хватит построить. Сами понимаете, тут замялся я. Конечно, можно бы и поспорить, сказать, раз поставят люди плотину, так значит на такую глубину, что никакая вода под нее не подберется. Но это уже был бы у меня подходящий спор с Ленькой, а не с Иваном Андреевичем. А он словно бы и не заметил, что я споткнулся. Да, ведь я-то и забыл, что ты науку не признаешь, «Науки, знания для белоручек? А нам? Потяжелее бы куль на плечо?» «Видел я, как лихо побрасывал ты их в Нижнем Бацком!» «Селенка действительно у тебя подходящая!» «Одного, правда, не понимаю. Не так уж часто матросу приходится тяжелые кули выгружать. И тогда, Костя, мне так кажется, ни сила твоя, ни ум твой не действуют. Просто ты загораешь!» «Страшно обиделся я на эти слова». «Так выходит, Иван Андреевич, по-вашему, я лодырь, чистый бездельник. Ежели интеллигентом быть не хочу, так уж не загорай и ни минутки не давай себе отдыха. А я делаю точно все, что по должности мне положено, а загораю, когда время есть. Должность матроса это мне позволяет. Законно». Перестал чертить круги Иван Андреевич, внимательно глядит на меня. а, -а это хорошо, что ты обижаешься». «Значит, в душе своей ты не бездельник». «Но вот что, Костя, друг мой, скажу я тебе, по должности матроса ты действительно делаешь все, что положено, и не по делаешь. Но есть еще такая превосходная должность, как говорил Алексей Максимович Горький, быть на земле человеком». Шутка сказать, отвечать не только за порядок и чистоту на палубе своего теплохода, а за развитие, за движение вперед всего человечества за свою судьбу, за жизнь, за счастье его. По должности человека — это главная его обязанность. Разве матросу не положено иметь по совместительству и такую должность? Разве плоха она, не увлекает тебя? Не упрекаю тебя ни в чем. Просто разбудить в тебе, разжечь хорошую, чистую зависть к большому делу хочу. Мозг человеку дан, чтобы думать, руки, чтобы работать, А кожа, чтобы загорать. У тебя, Костя, отличный загар. Ну, а как остальное? Он хитренько улыбался. Эх, парень, как мне хочется быть на земле человеком. Да вот и сил уже не хватает. А знаний все еще маловато. Ну, у вас-то, говорю, институт закончили, а то и два. Иван Андреевич и вовсе расхохотался. Даже три института и еще Горьковские университеты. Но мало всего этого, парень. Ой, как мало. Еще очень многому я должен учиться. И учусь. Он вдруг сердито насупил брови. И усы у него жестко встопорщились. Нет, парень. При всякой другой на должности человека нам следует быть обязательно. Всю силу свою отдай человечеству. Весь свой ум. Все сердце отдай человечеству. Как Менделеев. Как матросов отдай. Все. Полностью. Больше, парень, скажу, отдай сверх того, что ты имеешь. Непременно сверх того. А чтобы отдать сверх того, что ты имеешь, нужно это сверх того приобрести. Приобрести, чтобы то же отдать. И снова приобретать. И снова отдавать. И так без конца. Всегда чувствовать эту свою обязанность. Отдавать. И постоянно искать. Приобретать чтобы всегда было что отдавать. Вот так, друг мой, пути к этому у каждого могут быть разные, а цель одна. Ты на досуге еще сам по Размышлять о себе, о своем месте в огромном труде всего народа, о сделанном тобой и не сделанном, о запасах нетронутой силы своей, о лентяе, которого тоже приходится все-таки порой преодолевать в себе. Обо всем этом размышлять бывает парень очень полезно. Не пугайся. Из речников уходить я тебя не зову, от физического труда не отговариваю, но человеческие свои обязанности советую, ты пересмотри. Не маловато ли они для тебя? Ох, жизнь-то у тебя впереди ведь какая большая! Да черт возьми, какая интересная! Не измельчи ее! Встал, тряхнул меня за плечо. И надо было встряхнуть, потому что от слов его малость я ошалел. Каким-то другим сам себе показался, каким не привык себя видеть и понимать. Даже на собрании, когда меня прорабатывали. Совсем что-то новое тронул Иван Андреевич во мне. Вроде бы до этого я вовсе не думал ничего, а он меня думать заставил. Или думал я, но как-то так, прыг-прыг с одного на другое. Оборвалось, не получилось, тоже ладно, не беда. А теперь я почувствовал не годиться. Начал думать, думай серьезно, с ответственностью. Ты не просто Костя Барбин, а человек. Штука, оказывается, непростая. Вон ведь как разговор-то наш повернулся. Это Иван Андреевич сказал. Он прошелся по узенькой своей каюте и шаги неровные, пятками пришмыгивает. Старость никуда не денешь. Как там не заблестели по-молодому глаза у него. А я, Костя, тебя зазвал ведь совсем не за этим. Хотел рассказать просто случай один из жизни своей, но и для тебя со значением. Впрочем, не случай. Случай мелкое и пошло, а это очень большое и серьезное по смыслу своему. Ты сиди-сиди, а я буду ходить, так мне легче рассказывать. Тебе сколько лет? Девятнадцать. Ну, мне тогда двадцать первый шел. Студент в тужурке со светлыми пуговицами. Петербург. Превосходные лекции известных ученых. Глубины науки. Конечно, не во всех лекциях. Хватало в достатке и всякого мракобесия. Опекунов над нашими душами парень, секретарейком самольских организаций и агитаторов не было. Разбирайся сам, где право, а где лево. И устанавливай сам себе взгляды на жизнь, если родители тебе не установили. Но светлое всегда привлекает. Любимые писатели, философы. Жажда свободы и справедливости, суровая правда жизни, надежные товарищи. Короче, наставников у меня было много. А судьей своим поступкам я всегда был только сам. Один. Так сказать, неограниченная монархия духа. Хотя как раз в этом году я примкнул к марксистам, вступил в партию большевиков. А это были, между прочим, и годы Столыпинской реакции. Читал что-нибудь про такое? «Изучали в кружке по истории партии, знаю». «Да. Но читать в наши дни, Костя, это одно. А жить тогда, в те годы, принадлежа к запрещенной политической партии, нечто другое. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Сейчас будет слишком в сторону от предмета. Сейчас я хочу только, чтобы ты запомнил, что наши характеры, твой теперь, а мой тогда, кое в чем схожи». Ну вот хотя бы в эдаком подрисовывании собственного я для самого себя. — А что же говорю, гнать самого себя на задворке, что ли, Иван Андреевич? Он тихонечко засмеялся. — Выходит, я точно определил совпадение в наших характерах, и ты меня тоже правильно понял. Но, друг мой, я ведь вовсе не осуждаю твой характер и не заставляю тебя ломать его. Бывают у хороших людей и похуже характеры а я на это внимание твое повернул только за тем, чтобы ты, слушая, а я буду рассказывать, мои поступки уже на свой аршин мерил. Не подходит ли и к тебе что-нибудь?» Он не сразу потом начал рассказывать, все ходил взад и вперед. И мне даже подумалось, остановится и объявит. Нет, не могу сейчас, не стану. Такое у него было лицо. И еще подумалось, больше сорока лет по расчетам прошло, как что-то с ним приключилось, а в памяти ему, видать, крепко врезалось, и рассказывать об этом трудно. Но Иван Андреевич все-таки начал. «В Петербурге жил я на квартире в простой семье. У мелкого чиновника комнатку, вернее, чулан снимал. Окон в моих апартаментах не было вовсе, а дверей даже две. Одна на кухню, а другая прямо в сени. Домик гнилой и деревянный. Впрочем, комнатка была теплая» а свечи я за свой счет мог жечь сколько угодно. Вся семья у чиновника, жена и дочь Поленька, очень юная и очень красивая, тихая, скромная, голубые глаза и серебряный смех. Забота у главы семьи, как деньжонок скопить, собственную дачку в парголове приобрести, хотя бы сарай дощатый, свели бы под окном георгины и астры. Забота у женщин, создать домашний уют, Подешевле да повкуснее накормить всю семью. Ну и меня, квартиранта, конечно. Словом, для студента рай земной. Больше всех обо мне Поленька заботилась. Пока я на лекциях или на сходках, она мой чуланчик как стеклышко высветлит, одежду мою, белье в порядок приведет. Обедали мы все вместе за общим столом, а завтрак Поленька приносила. Ужин, если я очень опаздывал, тоже ставила в мой чуланчик накрывала салфеткой и писала длинную записку, наставление. «Скушайте сперва то, а потом это. Да если вам покажется, что соли мало, то соль в солонке. А если хотите горчицы, откройте белую фарфоровую баночку. Горчицу я заварила свежую. Но лучше с горчицей не кушайте, на ночь это нехорошо». И вот так страницы 2-3 спишет. «Читать немного и смешно, и трогательно» потому что не из шалости писала Поленька такие записки мне и не просто вкладывала всю свою душу девичью в заботы обо мне. Она, парень, любила меня. И опять Иван Андреевич заходил взад и вперед по каюте. Но мещанства во всем этом не было ни на волосок. Чистые человеческие чувства. Правда, мир Поленьки был узок, она жадно слушала каждое мое слово, Она пошла бы за мной в огонь и в воду, и не погибла бы. А теперь подумай, Костя, перенесись мыслью в те времена. Хозяин мой, хотя и мелкий, но все же чиновник, то есть все-таки человек с положением. А я студент, то есть черт еще знает, что из меня выйдет. А студенты, скубенты, вообще не в части у полицейского начальства. Для мелкого же чиновника, даже пристав, это уже сам бог Саваов. «Дорожи его милостью». Для родителей Поленьки, если бы они угадывали ее чувство ко мне, страшное горе, что дочь влюбилась в студента, потому что Поленька очень милое существо, и подыскать ей из своей чиновничьей среды не так уж трудно было, как тогда говорили «хорошую партию». О, холостые сослуживцы Степана Степаныча не оставляли Поленьку своим вниманием. Но Поленька любила меня». Мне захотелось спросить, а сам-то Иван Андреевич любил ли Поленьку? Но он заговорил раньше, чем я приготовил свой вопрос. Это была парень-любовь, что называется, с первого взгляда. Когда я по газетному объявлению пришел смотреть их квартиру, мне дверь открыла Поленька. Старших в доме не было никого. Она стала показывать чуланчик, назвала условия и при этом краснела, извинялась. Говорила, что это все, наверное, очень плохо и очень дорого. Сам не знаю почему, но я почувствовал. Поленьке хочется, чтобы я снял комнату. Мне кажется, Костя, тогда я был красив. Во всяком случае, молод. И цену себе я всегда сам устанавливал очень высокую. Но я согласился на те условия, что назвала мне Поленька. Для моего кармана это была находка. И мне еще очень понравилось... Что Поленька так неотступно глядит на меня и краснеет, и боится, что я отвечу отказом. В двадцать лет парень это очень волнует. Это наполняет тебя каким-то необычным чувством, когда ты можешь или совершить великий подвиг, или сделать невообразимую глупость. Нет, это еще не любовь в Это предчувствие, ожидание любви, которое у тебя может быть и вспыхнет, а может быть, и нет, но с той стороны. У того человека ты знаешь, догадываешься, любовь уже есть, зародилась. Во всяком случае, существует нечто большее, чем у тебя. И это приятно, потому что ты знаешь, что вот сейчас ты оказался сильнее, ты можешь собой управлять лучше, чем может управлять собою тот другой человек. Все это понятно вот так стало только теперь, в мои 62 года. А тогда было простым безотчетным волнением. Оно было безотчетным и все же двигало тобою, заставляло поступать так, а не иначе. И я поселился. Мне очень понравилась квартира, и родители Поленьки, и особенно ее неустанные хлопоты, и даже то, что я могу называть ее Поленькой, хотя она меня величала Иваном Андреевичем, и то, что тихо, ненавязчиво она любит меня. Это я стал понимать через несколько недель, и месяц от месяца все яснее. Из всех этих слов Ивана Андреевича получалось так, что он-то сам Поленьку не любил, а мне почему-то хотелось, чтобы он любил. Но прямо спросить я не мог. Такое суровое и торжественное было лицо у Ивана Андреевича. Словно бы так, прищурясь, он смотрит в самого себя. Мне вспомнилось, раньше он говорил, что самым драгоценным в его молодости была одна девушка, потом жена для которой и все реки текли, и солнце светило. И я успокоился. Я подумал, конечно, Поленька стала женой Ивана Андреевича, но были, наверное, какие-то препятствия. И еще подумал, что, например, я так сразу сломал бы любые препятствия. Видишь ли, Костя, что такое любовь вообще, рассказать невозможно. Если хватит таланта, способностей у человека, он может рассказать только об одной любви — о своей любви. Говорить о любви другого — это все равно, что выпить глоток вина вместо него, и потом спросить, скажи, каково оно было на вкус. Конечно, общие определения существуют для учебников психологии или словарей, но я имею в виду, парень, живое трепетное чувство, которое у каждого человека бывает только свое. «Как тебе объяснить, почему Поленька полюбила меня?» Даже себе я этого не могу объяснить. Как передать то, что ей думалось, когда она прибирала в моей комнатке или писала свои записки, или приподымалась у себя на постели? Я это слышал, когда я очень поздно возвращался домой. И чтобы не разбудить никого, осторожно поворачивал ключ в замке, запирая наружную дверь за собой. Как передать, с какими мыслями молча сидела она в потьмах на своей постели? Я это угадывал. Сидела до тех пор, пока через неплотно прикрытую дверь моего чуланчика пробивался на кухню свет от свечи. Всего этого мне никак не объяснить. Но одно я знал и понимал — Поленька очень любит меня. Иван Андреевич перестал ходить, как-то тяжело подсел к окну. Там, виден, еще был дым лесного пожара. А я не любил ее. И мне захотелось подняться, уйти — потому что мне стало очень обидно за Поленьку. Иван Андреевич, наверное, понял это по моим глазам. Он тихо покачал головой. Но я, парень, не забавлялся ее любовью. Нет в мире ничего подлее правила Печорина. Влюбить в себя девушку, а потом ее оттолкнуть. Сделать это с холодным расчетом. Ну а как назвать, когда такие отношения складываются без всякого расчета, сами собой, а ты вначале даже этого не замечаешь? Если же и замечаешь, не вдумываешься глубоко. Кажется, вот у тебя и у нее приятно постучить сердце, и все пройдет. А, скорее всего, тогда вообще даже ни о чем не думаешь, а просто живешь приподнято, взволнованно. Тут я прямо-таки закричал. «Да почему же вы ее не любили?» Он ответил не сразу, будто примерил сперва, можно ли вообще на это ответить. «Потому что я любил...» Другую девушку, Костя, очень сильно любил. Наверное, так, как меня любила Поленька. С нею я познакомился на фабрике. Каторжный труд Белошвейки. В девятнадцать лет черные круги под глазами. И страшная жажда жизни, большого дела, большого счастья. Я ходил на фабрику, как говорили тогда, мутить народ. Выполнял поручения комитета партии и веление своей совести. Часто с фабрики мы уходили с Тамарой вместе. Один раз, помню, попали под дождь и долго стояли в каменных воротах какого-то княжеского особняка, и бронзовые львы скалили на нас свои пасти. Впрочем, не имеет значения, как началось. Это всегда начинается как-то вдруг. И очень трудно сказать «станьте моей женой». Тамара стала моей женой только спустя пять лет, когда я лежал в госпитале, поправлялся от ран. Немцы подкосили из пулемета. Первая мировая война. А Тамара тогда была сестрой милосердия. Из госпиталя мы вышли рядом. И потом 33 года вместе. Красная гвардия и Красная армия. Деникин, босмачи. Эпидемия сыпняка. Оба в тифу. Голодали, работали, учились. Институт красной профессоры, И затем экспедиции, экспедиции. Прожил ли бы я эти шестьдесят два года, если бы не Тамара, и сделал ли бы я хоть половину того, что я сделал, если бы не она? Эх, парень!» Иван Андреевич отвернулся к окну. Но все же было видно, как по щеке у него покатились слезы. Он не смахивал их. Наверное, думал, не следует показывать свою слабость. И я ничего не мог у него спросить, потому что тогда я заставил бы его говорить. Пусть он считает, что я ничего не заметил. Так мы сидели и молчали. А теплоход стучал дизелем, и все шел вперед на север. Перевалил к левому берегу, окна у нас выходили на правый борт. И поэтому все мельче и мельче казались деревья на высоком яру, и все шире становилась голубая полоса реки, а белые щиты створов стали вовсе как пятнышки. Только дым лесного пожара никак не убавлялся. Я тихонько встал и пошел к двери. Иван Андреевич тогда обернулся. «Постой, парень, постой! Я ведь чего-то тебе не досказал!» И стал морщить лоб, припоминая. «Про Поленьку?» «Да, конечно. Ведь, собственно, только о ней я и завел свой разговор». Он так, будто случайно, потер ладонями щеки. «Ты знаешь, я все-таки понял со временем, что должен уйти с квартиры, из этого славного чуланчика» от этих славных людей. Скорее уйти. Ну, пока Поленька не написала мне такое письмо, как Татьяна Онегину. Это было бы еще трагичнее. Ведь Поленька не знала, что я кого-то люблю. Я выбрал нелепый предлог для ухода. Сказал, что квартира мне непосредством. Хотя дешевле, конечно, нельзя было сыскать и во всем Петербурге. Старики это знали. Но они переглянулись между собой, И Степан Степаныч деликатно ответил, что, пожалуй, можно плату немного сбавить. Кто его знает, какой потом попадется квартирант. Останьтесь, Ваня, а мы постараемся. Но я все же ушел и был очень доволен, что Поленька не слышала наш разговор. Она ходила на рынок. Я успел съехать до ее возвращения. Тамара нашла мне другую комнатку. Он говорил теперь, все время как-то останавливаясь не только посреди длинной фразы, но даже иногда и на одном трудном слове. А я, сам не замечая, торопил Ивана Андреевича. До Тамары мне не было никакого дела. Меня интересовала только Поленька. Она так и стояла перед глазами. Вот она за столом пишет свои наставления Ивану Андреевичу, с чего начинать ужин, а желтое пламя свечи колеблется от ее дыхания. Или ночью, приподнявшись на локте в постели, слушает, как осторожно поворачивает ключ в замке Иван Андреевич. Я даже чувствовал сам, как от железного скрипа колючие мурашки бегут у нее по щеке. — Ну а потом-то, Иван Андреевич, потом вы с ней когда-нибудь встретились? — Да, парень, встретился. В этом и главное. Но это случилось только через 12 лет. Сперва я сам не заходил умышленно, а потом судьба меня надолго увела из Петербурга и вернулся я туда уже, в Ленинград. Тамара задержалась в Каракумах. Я выехал раньше, чтобы подготовить жилье. Мне обещали ордер. Но поезд пришел ночью, и пока деваться мне было некуда. Гостиницы переполнены. И тогда я вспомнил о своем чуланчике на Крестовском. Даже если он занят, старики как-нибудь приютят. Поленьку там увидеть я и не думал. Конечно, она вышла замуж но дверь мне открыла именно Поленька. Немного испугалась и даже заслонилась рукой, но потом сказала «А, это вы!» и пропустила на кухню. Тут при свете семилинейной лампы мы и поговорили. В комнату она меня не пригласила. Из чуланчика тоже пробивался луч света, значит, там кто-то жил. Я спросила осторожно «А как?» задержался, подбирая слова. Но Поленька поняла. Оба умерли. Давно уже было это сказано совсем равнодушно, и так же равнодушно Поленька смотрела теперь на меня. Она не располнела, а только, как говорится в народе, покрупнела в кости. Не было уже и прежней нежности в лице, от губ шли острые морщинки, резкой чертой отделялся второй подбородок. Ей шел 31 первый год, но можно было дать много больше. Поленька все же поинтересовалась, откуда я приехал. Я сказал. Из Средней Азии. «А, -а, -а, -а, а, говорят, там у вас все очень дешево. Это правда? Вы чего-нибудь привезли? Надо было понимать эти слова так, на продажу. Мы еще посидели немного и оба вовсе не знали, о чем еще говорить. Тут я опять врубился в трудный рассказ Ивана Андреевича. Так она замуж-то вышла? Не знаю, Костя. Наверное, нет. В доме, что называется, даже не пахло мужским духом и в чуланчике явно жила женщина. Иногда она начинала какую-то грустную песенку и не кончала, обрывала песню. А Поленька больше прислушивалась к ней, чем к моим словам. Ну, вот, собственно, и все. Переночевал я на вокзале. Когда мы прощались, Поленька сказала «заходите». И это было сказано еще спокойнее, еще равнодушнее, чем о своих родителях «оба умерли». «А больше вы к ней не заходили, Иван Андреевич?» «Нет, хотя все время жил и живу теперь в Ленинграде». Он стал перебирать, складывать в стопку свои бумаги, захлопнул готовальню. «Я понял, парень, тебе пора уходить». Но я все же спросил его об этом. Прямо, но не грубо, так, чтобы не обидеть человека. Иван Андреевич оставил бумаги. «Собирался, парень, я не совсем так повести с тобой разговор». Да воспоминания, видишь, как далеко меня завели. А еще продолжать беседу нашу я сейчас не могу. Устал. Да может быть и не нужно. главное это я все же сказал, хотя и не прямо. А ты на себя из этого кое-что примерь. Помнишь, вначале я тебя предупреждал? Но теперь пойдет, так может случиться после. Жизнь у тебя только начинается. И девушки на тебя только начинают поглядывать и какое-то неясное чувство самого беспокоит. А это чувство может быть большая любовь, да ты ей имени еще не знаешь. И тебя кто-то любит уже, да ты не угадываешь. Или угадываешь, да признаться даже себе не хочешь, боишься. Такая пора, такие годы. Но ты, Костя, очень любовь девичью береги. Поломать чистую святую любовь — это поломать навсегда и душу, И жизнь человеческую. Что там сейчас не говори, как себя теперь не оправдывай, а Поленьки, свет в жизни я погасил. Вот поэтому и повторяю: Мотай, парень на ус. Любовью дрожи. Девичью любовь береги. А сейчас ступай, я чего-то все же устал. Вышел я от Ивана Андреевича, очень взволнованный, и ничем другим, а судьбой Поленьки. Из-за непонятной любви пропал человек. Кем она стала? Вы чего-нибудь привезли на продажу? Нет, не виноват в этом Иван Андреевич. Зря это он на себя. И напрасно пугал, остерегал меня от чего-то. Говорил, чтобы я его пример на свой аршин смерил. Получилось наоборот. Это он нашу теперешнюю жизнь на свой аршин смерил. Я прикинул еще так и этак. Подойдет ли в чем ко мне рассказ Ивана Андреевича? Нет, ко мне тут ничего не подходит и не подойдет никогда. И вообще, чего думать мне уже сейчас о любви, как беречь ее, когда всякая и девичья и своя любовь от меня еще, ух, как далеко?